Глава 18. Прибытие наследного принца, часть 3. «Так значит, это ты?» Это была первая фраза наследного принца, когда он увидел Яна, стоявшего на пороге местного замка. Это же были и его последние слова. Явное и намеренное игнорирование Яна. Казалось, его совсем не заботит все то, о чем император лично просил его раньше. Естественно, Яна это также не волновало. Он был точно таким же в моей прошлой жизни. Он не унаследовал ни таланта своего отца, ни мудрости своей матери. Откровенно говоря, совершенно никчемный человек. Так что Ян ничего не ожидал от него. Если бы не любовь Императора к своему сыну, от него избавились бы давным-давно. Кто меня волнует на самом деле, так это... Вместо Императора Ян направил все внимание на другого человека. трёх магов, прибывших вместе с наследником Империи. Если конкретно, то на единственную женщину среди этих троих. Сесилия. Ян мог отчетливо вспомнить её. Естественно, он помнил и двух других магов. Однако Сесилия была особым случаем. Она была шпионом Империи Колдвуд. В его прошлой жизни это раскрылось лишь долгое время спустя. Очень редко бывает, что маг оказывается шпионом. Эта новость тогда потрясла всю Империю. Я ожидал, что они рано или поздно захотят вступить в контакт со мной, но... И Империя Колдвуд и Республика Ло. Он ожидал, что они неизбежно захотят связаться с ним. Однако они послали не каких-то других шпионов, а именно ее. Они думают, что в случае чрезвычайной ситуации она сможет подавить меня силой с помощью своей магии? Кстати, Сесилия также смотрела на Яна с привлекательной, чистой улыбкой. Ян не стал избегать ее глаз. Он встретил ее проницательный взгляд с самым невинным детским лицом. Это будет долгая ночь. В обеденном зале замка был устроен грандиозный званный ужин в честь прибытия наследного принца. Учитывая, что он был подготовлен всего за два дня, это был вполне удовлетворительный вечер. Забыть обо всех публичных титулах, но достойно принять гостя. Подобные старые традиции были широко распространены на Севере. Те самые традиции, что так презирал и ненавидел наследный принц. Однако даже наследный принц не мог отклонить столь щедрого приглашения. Ха -ха, никогда не думал, что эти северные вина могут быть так хороши! Напротив, он вовсю наслаждался вечером. Он любил алкоголь больше всего остального. На самом деле, это была даже скорее дурная привязанность, чем просто любовь. Магическое зелье, что позволяет ему забыть обо всем. У этого наследного принца нет никакой твердости характера. Одна из присутствующих в толпе гостей леди особенно внимательно наблюдала за наследником империи. Эта леди, Сесилия, даже неодобрительно прищёлкнула языком. Ну, хотя для нас это только к лучшему. Все-таки она была шпионом империи Колдвуд. Наследный принц – сущий дурак? В этом не было ничего плохого для ее родины, скорее наоборот. Даже сам император, признанный хорошим и мудрым правителем, изо всех сил старался покрывать его. Это был ясный признак того, что будущее империи Гринривер сомнительно. Где, «Где там этот мальчик? мальчик?» Ей не нужно было шпионить за этим дурным наследным принцем постоянно. Сегодня ее единственной целью был Ян. И сейчас взгляд Сесилии настойчиво искал его в толпе. Похоже, его вообще не было в обеденном зале. Естественно, он ведь только ребенок. В конечном итоге я обязательно отыщу его. Нет нужды спешить. Сесилия тихо покинула обеденный зал. Первый приказ, который она получила от родной страны, был прост. Войти в число магов, сопровождающих принца в его поездке на северную территорию. Ну, по крайней мере, в этом я преуспела. Это было не так сложно. Она была магом третьего класса и обладала довольно внушительным влиянием в башне Слоновой Кости. Если уж она захотела, то могла с легкостью присоединиться к кортежу принца. Но действительно ли это правда? Тот отчет Аяне от мага, проводившего испытания... Некоторые слухи о нем также уже дошли северных земель. И она сразу же сообщила на родину обо всем, что узнала. Но каждый раз, вспоминая детали отосланного отчета, она начинала всерьез сомневаться в нем. Самостоятельно научиться управлять маной? Может использовать магию, которой его никто не обучал? Прямо как первый маг из легенд? У руководства в ее стране были такие же подозрения. «Я до, Я сих, до сих пор не, не верю в это». Несколько дней назад она получила второй приказ – выяснить, правдивы ли эти слухи или нет. Это значило, что ей предстояло выяснить это лично. Что, если эти слухи впрямь просто при увеличении байки? В любом случае, у нее уже было готово подходящее оправдание. Будучи магом и его старшим товарищем в башне слоновой кости, она из любопытства решила проверить его навыки. Все-таки даже повелитель башни приказал ей уделить особое внимание этому Яну. Однако, если вдруг слухи окажутся правдой, тогда все сразу изменится. Похитить его, его мать, и живыми доставить в Империю Колдвуд. Позже шансы на успех будут куда меньше. Все нужно было сделать сейчас, когда он еще находился на северной территории, вблизи границ. Только сейчас шанс на успех миссии будет максимален. Тем более сейчас, когда все внимание занято званным ужином, сегодня был самый идеальный день для этого. Однако похищение это довольно необычное задание. Нужно было доставить его живым любыми средствами. После этого его попытаются завербовать. Если так красиво, как ожидается, не выйдет, тогда его лучше сразу убить. В любом случае, они не могли позволить другим странам завладеть столь потенциально опасным оружием. В приказе четко была показана воля Империи Колдвуд. Так, в его нет. Его мать помогала кухонной прислуге, что было очень необычно. Слухи утверждали, что его мать простая кухарка, и похоже, это было правдой. Я слышала, что он обычно проводит свое время на тренировочной площадке, не так ли? Именно это сказали ей местные слуги. Первая тренировочная площадка, пожалуй, самая большая среди всех тренировочных площадок провинции. Они сказали, что мальчика всегда можно отыскать там. Некоторые даже добавили, что своими глазами видели, как он использует впечатляющую магию. Честно говоря, пока все это выглядело как чистой воды при увеличении раздутые слухи. Слухи всегда таковы, становятся все больше и больше с каждым разом, как катящийся снежный ком. Сотни гоблинов? От силы их там наверняка было не больше сотни. И все же это свидетельствовало о выдающемся таланте. Таланте достаточно большом, чтобы обеспечить ей достаточно веские причины для его похищения. Он здесь? Сесилия добралась до упомянутой тренировочной площадки. Затем осторожно заглянула туда. С помощью магии она скрыла все следы своего присутствия. Он, Он здесь. здесь. Как и ожидалось, Ян был здесь. Именно так, как и сказали ей слуги. Спокойно стоял в центре площадки, не двигаясь. Ну, ну давайте, давайте проверим. проверим. Пришло время испытать его. Разминочный, Разминочный уровень. уровень. Над головой Сесилии появилось несколько синих сфер, не связанные ни с какой стихией, чистые сгустки маны. Это была магия самого начального уровня, чья сила была сравнима с обычным легким ударом. Магические, магические стрелы. стрелы. Три сферы полетели в сторону Яна. Если все эти слухи правда, то магические стрелы не должны повредить ему. И даже если это просто слухи, много вреда они не нанесут. Раздался глухой звук ударов. Он совсем отличался от того, что ожидала Сесилия. Это не были удары о живую плоть. Щит? щит. Так и было. Полупрозрачный магический щит сомкнулся вокруг мальчика. Он и был источником того шума. Но как? Он смог отреагировать и создать щит при таком внезапном нападении. Он ожидал его? Быть такого не может. «Так значит, это не это просто, просто слухи, да?» Сесилия убрала маскировку. Больше не было смысла прятаться. «Кто здесь?» Прозвучал голос мальчика. В нем не было эмоций. По крайней мере, тех эмоций, которые он должен был испытать в такой внезапной ситуации. Смущение, любопытство, страх. Это было странно и подозрительно. «Разве ты не видел магию?» «Я твоя старшая коллега из Великой Башни Слоновой Кости!» Сесилия произнесла это без колебаний. Затем она улыбнулась. Ей правда хотелось поговорить с ним. «И зачем ты это сделала? Разве маги не должны приветствовать друг друга?» «И ты называешь подобную группу с приветствием?» «А? Только посмотрите, что говорит этот маленький мальчик!» Сделав забавный жест, Сесилия подошла поближе. Ей хотелось получше рассмотреть Яна. Ладно тебе, старшие всегда проделывают подобные трюки над новичками. Не будь таким суровым. Как она и ожидала, на лице Яна не было ни следа смущения и растерянности. Нужно обязательно делать такое серьезное лицо. Ты заставляешь меня смущать... Хватит, Сесилия! Сесилия внезапно остановилась. Разве она сказала свое имя этому мальчику? Нет, она никогда такого не делала. Сесилия Колдвокер. Что? Колдвокер. Дети, которых с рождения тренировали, чтобы сделать шпионами империи Колдвуд. Дети, которые смогли пережить все тренировки и начать выполнять задания. Это была секретная фамилия, которую получали лишь подобные дети. Даже в ее родной стране лишь немногие знали о Колдвокерах. Но тогда... Кто? Кто ты?